Глава тридцать в а Утром мы поднялись ни свет, ни заря и решили тут же отправиться проведать, как устроилось в городе Маринка. Надо же, в конце концов, навестить подругу. Да и по рынку пройти, кошелек принца все еще приятно оттягивал мне кармашек. Калинка позвала своего брата. Мы быстро собрались и покинули дворец. Тем более, что принц так и не вернулся. А пока любимого на месте нет, то и мне особо во дворце задерживаться не хотелось. подальше от подлюг, поближе к народу. От вчерашнего дождя остались только огромные лужи на земле. В них плескались птички. Ярко сияло солнышко. Вот оно-то и отпугнуло дурные мысли, оставив их там, где и полагалось, в прошлом. Пусть прошлое принца и не было настолько безоблачным, как сегодняшний день, но я его настоящая, которая хоть и готовится к светлому будущему, но не забывает и соломку подстелить, а то знаю е о своей предыдущей везучести по жизни. Яркий шумный базар встретил роем детишек, что тут же стали клянчить сладости у богатой дамы, то есть у меня. Калинеэль, чтобы успокоить безумство, что стало прыгать вокруг моей лошади, купил у л а т о ч н о г о торговца горечь конфет и кинул их в разношерстную толпу ребят. Те, выкрикивая благодарности, наконец дали нам возможность проехать дальше. Как наши земные цыганята, который раз убеждаюсь, миры разные, а гуманоиды одинаковые. Настроение поднялось еще больше, когда мы зашли в лавку с женским бельем. Уж какой тут -то только красоты не встречалось. Скучные дамские туалеты, что приносили в покое дворца, не шли ни в какое сравнение с тем, что пользовалось успехом у публики, что имело гораздо большую фантазию, нежели г о р и м во главе с тремя тополями. Я выбрала несколько провокационных комплектов. Калинка с краснеющим лицом сказала, что таким п о л ь з у ю т с я только в борделе. Ничего она не понимает в словах «прикольно» и «сексуально», ы как ни крути. А принц точно офигеет от вот еще такого ярко-красного комплекта. Я даже о Маринке позаботилась. Все-таки у нее медовый месяц, как-никак. Потом мы зашли в магазин тканей. Поскольку с одеждой у меня проблем благодаря калинкиной швеи не было, мы тут управились значительно быстрее. Затем пришел черед лавок с едой. о х тут уж моя душенька разыгралась по полной. к о п ч е н ы е карака, сыры с различными наполнителями, вино из разных уголков стран. Нет, всего этого разнообразия хватало и во дворце. Но вот захотелось. А еще с пустыми руками в гости не ходят. Поэтому часть п о к л а ж и отправилась прямиком на Цветочную улицу, где поселилась Маринка со своим мужем-эльфом. Небольшой домик дерева с видом на озеро и островок Крауды, с маленьким садиком, полным плодовых деревьев. Когда я зашла через резную калитку, о поразилась к у к о л ь н о с т и и прелесть этого домика. Как в сказке. Небольшие окошки с начищенными яркими стеклышками. Открытый балкон на втором этаже. Оттуда д о н о с и л а с ь пение девушки. «Сова, выходи, медведь пришел!» Смеясь, выкрикнула я знакомую фразу из мультика. Но меня явно не оценили, поскольку через мгновение в окошко первого этажа выглянула испуганная Маринка. Когда она увидела, кто ворвался в ее садик, то скрикнула от радости и побежала открывать входную дверь. Добротная, с мою руку толщиной деревянная дверь отворилась, и нас встретила подруга. В передничке, без всяких там каримовских шаровар. Такая домашняя простая, но еще и такая родная. Держи, это тебе. Сунула я часть добра, которую мы накупили по дороге в к о с т и а сама, пока Калинка и ее брат вызывались помочь, прошла в глубину сада. Когда-то здесь был хороший хозяин. я подошла к самому крупному дереву в саду. Она стояла возле самого заборчика и словно охраняла дом с его задней части. Крона раскинулась и смешалась с кроной дерева дома. И казалось, что это парочка брачующихся деревьев, что проросли друг в друга, настолько они любили друг друга. И хорошо, они подходили Марине и ее эльфу и словно отражали их самих. Я осторожно прикоснулась к г и к а н т у И он не сразу, но откликнулся. Я попросила уберечь подругу ее мужа от злых людей, от завистников и воров. Научила дерево охранять их, подарила дополнительные способности и тут же вырастила охранительные кустики. Когда закончила, шумно выдохнула и обернулась. За моей работой тихо наблюдали три пары глаз. С восхищением и немного со страхом. После истории Ири Шейны я понимала, почему. «Теперь ваш дом н е д у к не сможет войти», объяснила я свое странное для нормальных эльфов поведение. Но мои-то эльфы не были нормальными. Поскольку именно тогда я поняла, это действительно мои эльфы. Они сделали вид, что не наблюдали только что за магией. А наоборот, мол, ничего не произошло. И правильно. Вдруг кто со стороны улицы и соседей наблюдал сейчас за нами? Меня-то кусты и деревья скрывали. А они как на ладони. м а л е н ь к и е сложности не нужны. Я, в конце концов, уеду в гарем, а ей тут жить. Держи чай. Протянула мне с цветастой кружки травяной отвар Маринка. Потом то же самое проделала с Калинкой и братом. «Эх», — проговорила Калинка, — «завидую я тебе». Брат пихнул ее в бок. «Ничего не надо завидовать. Я тебе не хуже дом куплю». И чуть выпитив грудь спросил. «Хочешь прямо на соседней улице?» Калинка поддержала сначала брата. «А давай». А потом вдруг тряхнула головой. «Нет. Я решила для себя, что останусь с тобой». и посмотрела на меня. В глазах сияло столько счастья, а мне вдруг стало грустно. Им же тоже надо своей ж и з н и устраивать. Рано или поздно это произойдет. Нет уж, ты обязательно купишь своей сестре дом. Обратилась я к Калинеэлю. А ты, чтобы каждое утро уже была у меня на службе. И мы все рассмеялись и тут же развернулись к Маринке. А ты чем планируешь заниматься? Эльфийка зарделась. Хочу открыть школу для девочек и учить их. а то многие из нас даже грамоте не обучены. Вот только надо будет немного подождать, накопить денег, и уж тогда... Я стукнула по столу. Это хорошая идея. Ты меня берешь в партнеры, и мы открываем самую лучшую школу для д е в о ч е к э л ь ф и к Тут я поднялась со стула, вернее, почти подпрыгнула, поскольку поняла. Вот оно, что действительно сможет изменить этот мир. Будущее поколение, как ни крути, сможет поменять с т а р ы й у с т о й заменить их. И мы откроем не только школу, Марина. Как ты смотришь на то, чтобы это был целый институт для эльфиек, где они смогут становиться врачами, юристами, литераторами?» Я видела, как загорелись глаза у подруги. А Калинка и Калиньель пооткрывали рты, словно сказала им, что будем учить эльфов выходить в космос. «Нет, я не настолько сумасшедшая, чтобы настолько ломать их стереотипы. Всему свое время, а то так недалеко и до дурдома». «Восхитительно!» но на это нужно очень много денег», — воскликнула Марина. «Эти вопросы я беру на себя». «И то верно». Принц и мне выдал кошелек не глядя, а я, накупив столько всего, потратила всего лишь несколько монет. То есть того, что лежало в кошельке, некоторым хватило бы лет так на пять. Я достала кошелек и стукнула им по столу. «Найдем подходящее дерево, а затем я его доращу до нужных размеров». Маринка и ее муж во все глаза смотрели на туго набитый кошелек. Видимо, таких денег никогда не видели. Но ни алчности, ни жадности в их глазах не было. Лишь восхищение. Мы принялись обсуждать и договорились до того, что не выдержали и тут же пошли на поиски подходящего здания, недалеко от дома Маринки. Ведь она станет первой в истории директрисой Института благородных эльфиек. Ух, у меня чесались руки, уши, щеки и даже живот в предвкушении этого чуда. До дворца мы дотащились уставшими, но счастливыми. Подходящий дом дерева нашелся не сразу. Даже так, мы бы его и не нашли. Но каким-то образом дерево Маринке, подслушав наш разговор, передало по другим деревьям, и подходящий дом дерева отыскался сам. Просто на одной из улиц сильно зашелестело. Я потянула за собой эльфов, и в конце улицы, на котором располагался Маринкин домик, мы заметили его. Старый, с кустистыми ветвями и узловатыми огромными корнями стоял гигант. Если не брать в расчет, что это дерево, он со своими мшистыми наростами по бокам напоминал мне чем-то Хогвартс. Вот примерно такой образ я ему и передала. Надо было сделать его таких размеров, чтобы девочки могли там жить. Поскольку я понимала, что не все смогут позволить себе купить такое образование, а многие не захотят, мы решили сделать это заведение абсолютно бесплатным. Пусть у бедных будет не меньше возможностей для будущего своих детей». А пока мы оставили старикашку доращивать недостающие помещения, вышли к владельцу дома и по сходной цене прикупили недостающую университету недвижимость в собственность.